Две маленьких лебедки поднимали из открывшихся трюмов корзины и мешки, но меня они не интересовали. Это, несомненно, были вполне законные грузы, а вот в небольшом металлическом ящике, который выудили из воды, по моему глубокому убеждению, находился абсолютно незаконный груз. Поэтому я сосредоточил свое внимание на каюте. Я надеялся, что не опоздал, хотя каким образом я мог опоздать. Впрочем, если бы я немного промедлил, то было бы уже поздно. Буквальным мгновение после того, как я установил наблюдение за каютой, из нее вышли два человека. Один из них н ё с на плече мешок. несмотря на то, что в мешок было положено что-то мягкое, угловатые очертания не оставляли никаких сомнений. там был ящик, который меня интересовал. они сошли на берег. несколько мгновений я следил за ними, чтобы определить направление, а потом пошел следом. Это было не трудно не только потому, что они, очевидно, не подозревали, какой за ними тянется хвост, но и потому, что узкие и извилистые улицы и переулки Хейлера были для этого сущим р а е м В конце концов они остановились у длинного низкого здания на северной окраине деревни. Первый этаж был из бетона, верхний этаж. куда вели деревянные ступени, имел высокие и узкие окна, защищенные такой густой решеткой, что сквозь нее не пролезла бы даже кошка. Тяжелую дверь укрепляли две железные полосы, прибитые крест на крест, и два массивных амбарных замка. Мужчины поднялись по ступенькам. Один из них отпер дверь, и оба исчезли внутри дома. Почти сразу же они снова появились, заперли дверь и ушли. С собой у них уже ничего не было. Меня будто что-то кольнуло. Острое сожаление о том, что мне пришлось отделаться от своего пояса с инструментами, ведь нельзя же плыть, имея на себе такое количество металла. но это, сожалению, мгновенно исчезло, не говоря уже о том, что вход в зарешеченное здание был виден не менее чем из пятидесяти окон. Любой житель Хиллера сразу же обратил бы внимание на незнакомого пришельца. ко всему прочему мне еще было рано раскрывать свои карты. Может, мальков бы я и смог поймать, но я ведь охотился не на них, а на китов. И чтобы поймать их, мне нужна была приманка, которая заключалась в том металлическом ящике. Чтобы выбраться с Хиллера, гида не требовалось, поскольку гавань находилась в западной части, дамба с дорогой должна была находиться в восточной. Я прошел по нескольким. Узким извилистым улицам, совершенно не поддавшись тому очарованию старины, которое каждое лето привлекает в эту деревню десятки тысяч туристов, вышел к маленькому прочному мостику, перекинутому через узкий канал. На мостике я встретил первых жителей деревни трех матрон Хилера, л одетых в традиционные пышные платья. Они взглянули на меня. Без всякого интереса и равнодушно отвели взгляд, как будто встретить рано утром на улицах Хиллера человека, который явно искупался в море, одетым было с а м о й е с т е с т в е н н о й в е щ ь ю на свете. В нескольких ярдах от канала по ту сторону раскинулась, на удивление, большая автостоянка, правда в этот момент на ней находилось всего несколько машин и полдюжины велосипедов. Кроме невысокой о р а д ы с воротами на простом замке никакой другой охраны не было. Очевидно, на острове мелкие кражи не являются проблемой, волнующей общественность. Если уж честные граждане Хиллера решаются пойти на п р е с т у п л е н и е они выбирают значительно более серьезные. В этот ранний час стоянка была пустына, н ни клиентов, ни сторожа, никого. Чувствуя себя более виноватым, чем когда-либо с момента моего появления в Голландии, я выбрал самый прочный из велосипедов, подкатил его к ограде, перебросил на другую сторону и примахнулся, сев на велосипед, я сразу усердно заработал педалями. Никто не крикнул мне вслед, никто не бросился меня догонять. Я не ездил на велосипеде уже много лет и был не в том состоянии, чтобы ощутить былое чувство свободы и беспечной у д а л и Но все же мне удалось довольно быстро вспомнить что-то от своей былой сноровки, и хотя это путешествие доставляло мне мало удовольствия, ехать было все-таки лучше, чем идти пешком, а быстрота движений оживила до некоторой степени красные тельца, застывшие в моих жилах. Я оставил велосипед на крошечной деревенской площади, где все еще стояла моя машина, и задумчиво посмотрел сперва на телефонную будку, потом на часы. Нет, звонить было еще слишком рано, поэтому я сел в машину и выехал из деревни. Проехав с полмили по амстердамской дороге, я заметил старый амбар, стоявший поодаль от основного здания фермы. Я остановил машину на дороге таким образом, чтобы амбар заслонил меня от любого, кому вздумалось бы выглянуть из окна. Вынул свой пакет, отправился к дому, обнаружил, что он не заперт, вошел внутрь и переоделся во все сухое. Правда, это не слишком улучшило мое состояние, я все еще не мог унять дрожь, но по крайней мере положило конец той пытке, которой я подвергался в течение стольких часов. И снова я о пустился в путь. Проехав еще с полмили, я увидел у дороги небольшое строение, похожее на скромное бунгало с вывеской, которая гласила, что это мотель. Но главное было в том, что он был открыт. А больше мне не нужно было. Толстуха спросил меня, не хочу ли я позавтракать, но я намекнул, что мне нужно что-нибудь более эффективное. В Голландии существует о ч а р о в а т н ы й обычай наполнять ваш стакан до самых краев. И хозяйка с удивлением и даже с опаской следила за тем, как я пытался дрожащими руками донести его до губ. Я расплескал не больше половины, и она уже... явно задумалась над тем вызвать ли полицию и послать ли за доктором, чтобы те каждый на свой лад позаботились об алкоголике с явными симптомами белой горячки, или, может быть, о наркомане, потерявшем свой шприц. Однако она оказалась храброй женщиной и по моей просьбе налила мне еще порцию. На этот раз я расплескал только четверть. А из третьей порции я не только не пролил ни капли, но даже почувствовал, как остальные красные тельца вскочили на ноги и резво принялись за работу. А после четвертой порции моя рука снова обрела твердость. Я одолжил электробритву, потом обильно позавтракал: яйца, мясо, ветчина, сыр, хлеб и почти черт возьми пол галлона кофе. Нет, все было чертовски вкусно. Возможно, это был еще новый модель, но я уверен, что он далеко пойдет. По завтраков я попросил разрешения позвонить по телефону. Я соединился с гостиницей Тайринг буквально за несколько секунд, ну, во всяком случае гораздо быстрее, чем администратор соединил меня с номером девушек. Наконец очень сонный голос Мэги г спросил: л х е л л о у кто говорит?» Я буквально видел, как она стоит, потягиваясь и зевая.